Глава третья. Я подошел и посмотрел на шов. Не совсем ровный, это, естественно, будет использовано для приведения самомнения графа к более правильным показателям. Да что тянуть, прямо сейчас и начнем. «Тренироваться надо, господин Моровский», — тихо сказал я ассистенту. «На курином яйце, а то скоро с корняжным швом начнете зашивать, как в патанатомии. У вас первый шов перетянут, еще один неровный, и это на жалком одном вершке». Интересно, как тут обстоят дела с протезированием зубов? А то мой старший врач скоро эмаль сотрет, такой скрип издавая. Благодарю за помощь, Вацлав Адамович, громко сказал я, теперь уже для собравшихся. Надеюсь, вас не затруднить взять на себя подготовку статьи о сегодняшнем событии. Почту за честь, натянутый улыбаясь, ответил граф. Ну и все, а я к гостям. Бобров представил меня Склифосовскому, Николай Васильевич руку мою потряс, выразил признательность. А я отъехать не хотел, когда меня Александр Алексеевич позвал. Вчера лекцию студентам читал, огласил он причину своего приезда. И тут неожиданно такая встреча приключилась. Ну и дальше про операцию, измерение давления, мол, штука новая и полезная. Особенно отметил маски и зеленку. Ну да, кому еще за зоосептику ратовать, как не первому внедрившему ее. Теперь буду ждать, что и в Петербурге новшество быстрее пойдет. «А все же первая операция, где вся бригада в масках была, в нашей клинике случилась», заметил Бобров, но тоже с подачи господина Баталова. «Кстати, у нас на завтра намечена холецистэктомия. Не сможете продемонстрировать свою методу? Я бы с удовольствием ассистировал, чтобы поближе посмотреть». «Лучше бригаду из трех хирургов. Мы сегодня вдвоем исключительно по скудости ресурсов оперировали. А так, первый ассистент на расширение раны для помощи при манипуляциях перевязки сосудов и желчного протока». Второй держит печеночными зеркалами печень, удаляет лишнюю кровь, желчь из раны. Тем более с таким напряженным пузырем уже риск. Надо было пунктировать, но я уже в ходе операции понял, что можно и без этого. А давайте я тоже в бригаду войду, вдруг сказал Склифосовский. Учиться никогда не поздно. Буду признателен, но два профессора ассистентами и приват доцентов, засомневался я. Да будь вы даже простым лекарем, я бы в том урона чести не увидел, успокоил меня Склифосовский. Ну тогда пойдемте в мой кабинет, обсудим подробности. Вот кто меня радовал постоянно, так это Федор Ильич. Директор навел порядок быстро и незаметно, закупки проводил вовремя и при этом торговался за каждую копейку. Надо обязательно узнать адрес наследников этого самого купца Лапина, послать им письмо с благодарностью за ценного специалиста. Чериков терпеливо дождался, когда я провожу гостей, и только после этого зашел. Вот, Евгений Александрович, посмотрите. Он разложил передо мной листовки с объявлениями. Подумал, вас заинтересует. Динамо-машины. Ведь один раз я при нем обмолвился, что хорошо, если бы у нас электричество было. А он, получается, запомнил, да к тому же искать начал. «Сына какая?» — спросил я о главном. В голове уже картинка с бестеневой лампой в операционной, а не этим вот керосиновым убожеством, как сейчас, когда в глубине раны сосуды чуть не на ощупь искать приходится. Торговый дом Сименс и Гальски на Маросейке в доме Ярачевых, показал листовка Чириков. 4300 рублей. А вот у Старовского на Мясницкой в доме музея у них 4700, доставка из Дрездена, но для нас они могут сделать рассрочку платежа на 3 месяца. Это за все, включая динамомашину, локомобиль, проводку, приборы и соединительный элемент, а также лампочки работы по установке. Опять деньги. Когда уже я стану настолько обеспечен, что смогу без головной боли подписывать такие счета? Но ведь бестеневая лампа. Вот здесь дешевле. Директор принял мое молчание за сомнение. Можно заказать «Динамо», работающее от велосипеда. А педали, Федор Ильич. Мы с вами крутить будем, улыбнулся я. Или проштрафившиеся сотрудники. Ладно, я подумаю. Может, в рассрочку и возьмем. Только надо будет предусмотреть обучение нашего человека. Старовский дает маленькой «Динамо» в подарок, что подойдет для велосипеда «Тандема». А кому крутить я найду, вдруг улыбнулся Чириков. Я отрясся в раскачивающихся дрожках и в сотый раз жалела о своем глупейшем согласии участвовать в дуэли. 30 рублей, конечно, деньги, но не такие уж большие. Для установки освещения в дом мне придется побывать в качестве врача на 150 мероприятиях. Учитывая частоту, проще дождаться запуска второй московской электростанции, которая состоится года через два, а до этого просто подкопить денег. Как хорошо накануне было. Мы провели холецистоктомию у Боброва в клинике, нам рукоплескали десятка четыре собравшихся там медицинских светил разной величины. Студенты на галерке счету не подлежали. Понятно, что приветствовали больше моих ассистентов, но меня со счетов ведь тоже сбрасывать нельзя. И стриптоцит. Склифосовский при мне звонил киллеру насчет масштабных закупок препаратов для своей клиники. Вот деньги от опта, а не эта оперетка. Про дуэли я читал у разных авторов. У Пушкина, Лермонтова, Куприна, Чехова, Толстого. Или последний про такой не писал. Неважно. Короче, все представления у меня сводились к картине, где раненый Пушкин лежит в сугробе и целится в Дантеса. Вот, барин, как и сказали. Живодерная слобода за Калужской заставой. А вон овраг!» Ткнул он в сторону грязным кривым пальцем. «Здесь нас жди», — бросил Радулов, спрыгивая на землю. Из-за этого голос, которым он отдавал приказ, получился не очень командным. «Может, теперь уже вы расскажете, в чем дело?» – спросил я, когда мы отошли от дрожек. «Дуэлирует офицер третьей роты первого лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра Третьего полка поручик Неверов и лейб-гвардейский конно-артиллерийской бригады штабс-капитан граф Шувалов, состоящий при его императорском высочестве великом князе Сергея Александровича дьютантом», – официальным тоном произнес поручик. «Первый написал пособие по английскому боксу, по примеру, барона Кистера». Он знаток, в Лондон ездил, там практиковался. Граф прочитал и предложил сойтись в поединке по британским правилам. В итоге Трифон Александрович проиграл, после чего обвинил графа в грубом нарушении условий, мол, тот вел себя не как джентльмен. И вот мы здесь. Хотя, намного тише, продолжил поручик. Вроде бы, на самом деле, размолвка произошла чуть раньше. Говорят, Шувалов свел дружбу с кем-то из своих однополчан-преображенцев, а с невером разошелся. Ну понятно, крепкая мужская дружба – штука серьезная, тут бывают драмы, от которых сценаристы бразильских сериалов рыдают от зависти. На месте предстоящей дуэли мы оказались не первыми. Поручик Неверф уже прохаживался, о чем-то переговариваясь со своими секундантами. Все трое в форме того самого полка с длиннющим названием, которое я, естественно, не запомнил. И зачем мне сведения, что форма повседневная, потому что без аксельбантов? Я, извините, от армии далек, но к гренадерам подошел, представился. Доктор тут лицо нейтральное, ни к одной из сторон симпатии не испытывающий. Ни к этим распуфыренным индюкам, ни к тем, что подходят по той же тропинке, что и мы пятью минутами ранее. Из всей толпы вояк один Радулов выделяется, слегка небрежно в одежде и прическе. Остальные же типичные метросексуалы, которые, согласно определению, не геи, просто тщательно за собой ухаживают. Не удивлюсь, если сюда вся компания прибыла непосредственно с прикмахерской. Уськи подстрижены, волосики чем-то смазные, блестят. Секунданты сошлись, переговорили о чем-то. Если память не изменяет, предлагают решить дело миром. Ага, боксеры-любители отказались. Ну вот, пошло дело. Процедуру вел распорядитель в черном, который, кстати, самым последним приехал. Замерили дистанцию, 20 шагов, воткнули сабли в землю. Или то как их, палаши? Еще бы знать, чем одна железяка от другой отличается. Спроси меня, какая разница между зажимом Кохера и зажимом Холстеда, в любом состоянии не задумываясь, отвечу, а это не мое. Так, метросексуалы выбрали пистолет из деревянного футляра. Показушники. Разделись до белых сорочек, разошлись. А как стоят? Красавцы! Жаль, фотографа нет. Мое место чуть сзади, но я на всякий случай отошел еще и в сторону, то мало ли куда полетит пуля дура. Ну все. Распорядитель дал команду сходиться, я на всякий случай пододвинул ногой к себе свой саквояж совсем необходимым для военно-полевой хирургии на минималках. Подошли. Выстрелили почти одновременно, но первым успел граф. Ну, тут как в кино. Вытянул руку, прицелился, пальнул. Не, молодец, спору нет. Такую дуру на вытянутой руке держать, да еще и пытаться попасть куда-то из древнего глотка ствола. Физические кондиции на лицо, Хотя чем им в армии еще заниматься? Не Шопенгавера же читать? Ого, мой выход. После рассеивания неслабого облака вонючего дыма оказалось, что Шувалов попал. И Неверов лежит на земле, издавая вопли и корчись. Ни до стрельбы парень не повторит подвиг Пушкина, который с пробитым животом стрелял по Дантесу. Я бросился к раненому одновременно с криками секундантов врача. «Зачем орать, если я уже здесь? Тайны сия великой есть. Что имеем?» Огнестрельный перелом верхней трети левой большеберцовой кости имеем с повреждением ветви передней большеберцовой артерии, о чем нам говорит характер кровотечения. Однозначно, мазурка ему в ближайшие лет 50 танцевать будет трудно. Пока я всю эту фигню думаю, достаю цивильный жгут и начинаю накладывать его строго по науке. Первый тур, второй впритык, но не сверху. Потом и без боли разрежу к ядреной матери козырной в прошлом сапог со столь же безнадежно испорченными черными штанцами. Модники хреновы. — Что копаешься, штафирка? — почти истерично закричал мне над духом, судя по всему, граф Шувалов. — Быстрее, Трифон, друг мой, прости! — запричитал он, пытаясь обнять раненого им же дружбана или бойфренда, кто их разберет. — Отойдите, мешайте! — прикрикнул я на графа, отодвигая его локтем. Потому что все эти картинные обнимашки происходили слишком близко от места оказания помощи и элементарно мешали работать. Меня эти вопли с попытками оскорбить давно не трогают. Наш народ, он такой, особенно в состоянии подпития, обращать на это внимание только время терять. Но графу, видать, надо было срочно куда-то выпустить пар после стрельбы из антикварного пистоля. Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что меня с руганью подняли за шиворот. Тут уже я не выдержал, просто на рефлексе провел бросок через бедро подальше от Неверова. Шувалов, как мячик, подскочил, бросился снова. Тут подоспели секунданты, буяна оттащили, и я продолжил то, зачем приехал, оказывать догоспитальную помощь. Пока я колол морфий, резал и бинтовал, возле меня присел Радулов. — Вы же дворянин, господин Баталов, — тихо спросил он. — Ага, — ответил я, накладывая очередной тур бинта на многострадальную голень Неверова. — Надо вызывать, — констатировал поручик. — Я готов быть вашим секундантом. «За шкирку, как простолюдина, такой не прощают!» У меня прям закипел мозг. «Радулов, секундант неверва. Это он так решил отомстить графу за боксера?» Я мысленно взвыл. «На кой хрен я здесь? В лес в этот блудняк? Что я плохого сделал? За что мне такое?» и отказаться, я так понял, нельзя. «Только если граф принесет вам извинения». «Что же, делай, что должно, и свершится, чему суждено!» Я поднялся и подошел к Шувалову, которого все еще держали под руки его секунданты. «Конечно, держите меня семеро!» «Граф, вы повели себя бесчестно. Я тамбовский дворянин Евгений Баталов. Если вы не извинитесь, буду вынужден вызвать вас». «Перед кем? Перед тобой, Штафирка! Завещание пиши!» Шувалов был явно не в себе. «Мой секундант свяжется с вами». Я повернулся к Радулову и второму военному, чье имя мне никто не сказал. Господа, раненого срочно необходимо доставить в больницу. Прошу оказать помощь. Невероятно мы довезли к Боброву не только живым, но даже в сознании. Радулов хотел тащить боксера к военным медикам, но я настоял на университетской клинике. Стриптоцит, хорошей хирургии, в профессионализме которых я был уверен. Сдав пациента и получив заверение секунданта, что он будет добиваться для поединка с графом таких же условий, как были ранее, я отправился к себе на Большую Молчановку. Меня немного потряхивало, но умеренно. Сейчас приму 100 граммов коньячка и займусь статьей про тонометр. Русский медик хотел что-то из архива профессора Тали, даже телеграмму прислал. Пусть новое будет продавление. Таблицы показателей для разных возрастов, весов, мужчин, женщин, детей. Надо вкинуть это все в медицинское сообщество, пусть обсуждают, спорят. А еще надо самому переключиться, чтобы не думать обо всем этом блуднике с дуэлью. Я и пистолет-то в жизни никогда не держал в руках дольше пяти минут. Хоть дуэльного, хоть обычного. Вот была возможность попрактиковаться с наганом, и тот зубатов отобрал. Ты что такой бледный? Вика остановила свой обычный забег по делам клиники и подошла ко мне вплотную. Белый аккуратненький фарточек на притальном платье, косынка по последней моде, опускающаяся на спину. Девушка явно доработала госпитальную одежду. Но когда? И что ей отвечать? Говорить про дуэль или нет? А может, Шувалов еще одумается и принесет извинения? Это он в пылу наговорил лишнюю, а сейчас ему сослуживцы мозги вправят. Или не вправят. Какой-то гражданский что-то вякнул, сам должен извиняться. Да что-то с утра голова болит. Надо попросить Ли сделать иглоукалывание. Я посмотрел на часы. О, как раз он сейчас с внучкой придет. Дуэль, это замечательно. Реакция Лихуана на новости о поединке меня поразила. Учитель расплылся в улыбке, похлопал меня по плечу. Вот прям радуется. Что ж здесь замечательно, удивился я. Что самое важное в дуэли? Не быть убитым? Смельть — это просто этап в цепи жизни, отмахнулся учитель. Прошу ему рассуждать. Буддист верит в сансару и круговорот рождений. Хотя, судя по моей судьбе, некому Баталову тоже пора задуматься о законах, которые регулируют движение душ мирозданий. Ладно, я попытался сосредоточиться. Сохранить жизнь графу Шувалову? Кто это? Тот, с кем я буду стреляться? Тогда ты нашел суть. Сохранить чужую жизнь, самое важное нет ничего важнее жизни. Китаец начал рассказывать про карму, про то, как легко испортить себе по смерти. Это все, конечно, очень интересно. Я посмотрел на часы, извинившись, прервал лекцию. Но что мне делать прямо сейчас? Дуэль через три дня, а я не умею хорошо стрелять из пистолета. Грав же, настоящий бритер, укладывает пулю в монету на 20 шагах, сам имел возможность наблюдать. Идти укладывай. Как? «Медитация в движении. Последний месяц мы очень много времени посвятили боевому трансу. Страх, боль, лишние мысли. Я научился избавляться от любых эмоций, которые мешали мне в постижении ушу, но все это было в статичных позах, стойках. Пришло время учения кинхин. Ли объяснил мне, что медитировать, входить в боевой транс можно и в движении». Надо только сделать себе якорь, то есть любое слово, звук, который вызовут мгновенное погружение в измененное состояние сознания. Начали мы с ходьбы по кругу, когда шаг делается после каждого полного вдоха. При этом одна рука сжата в кулак, а другая рука сжимает или прикрывает кулак. Все это я делал, погрузившись в первый медитативный слой – Дада Садананда. Он еще назывался центральная струна. Я прямо нутром ощущал ее позитивную вибрацию, которая поднималась снизу вверх. Теперь пистолеты. После того, как я освоил боевой транс в движении, Лихуан попросил меня купить дуэльный пистолет. Сделать это оказалось несложно. Никаких препятствий или разрешений. Приходи в оружейную лавку, плати и получая лаковую коробку. Пистолеты продавались парами. Все три дня до дуэли, забросив дела скоры, я только и делал, что учился входить в транс в движении. После чего поднимал пистолет и целился в круг, нарисованный на другом конце каретного сарая углем. Каждый день китаец стирал старый круг и рисовал новый. В два раза меньше предыдущего. На третий день он поставил просто точку. И я ее видел, как будто она была прямо перед глазами. Я говорил себе свой якорь, слово «чок». Прищелкивая языком во рту, погружался в состояние невесомости и полного умиротворения. Поднимал пистолет. Картинка становилась полностью расфокусированной, ненужные детали пропадали. Только точка. Щелчок спускового крючка, удар курка. Теперь я, кажется, готов. Перед самой дуэлью я все-таки вернулся к делам скорой. Коллеги смотрят удивленно, шепчутся. Наверное, о поединке каким-то образом узнали. Моровский прямо спросил, в чем дело. Чирик взовел туманный разговор с намеками на каретный сарай. Пришлось всех загрузить работы, чтобы в отсутствие вызовов народ был занят делом, и не сплетнями. Моровского я посадил разгребать почту, что пришла из Европы после публикации статей про реанимацию и лечение спины. Кто-то сделал перевод на немецкий, пошла корреспонденция от германских врачей. Вику предал поляку написать и выслать в Deutsches Эрцеблад» статью о стрептоциде. Пора уже познакомить с лекарством международную общественность. Сам же метнулся с манжетой и тонометром к знакомому стряпчему. Надо уже закончить с бумагами. Яков Иванович быстро оформил все документы на привилегию и обещал в кратчайшие сроки подать их в медицинский комитет для регистрации. За всей этой суетой время летело незаметно. Тревожные мысли отошли на второй план. Чтобы окончательно успокоиться и переключиться, я решился даже пособачиться с властями. Ничто так не способствует душевному равновесию, как ругань с чиновниками. Нет, у кого-то это, конечно, вызывает и сжогу, и дурное настроение, но только не у меня. Ах, как приятно макнуть иного начальника в нужную статью закона и смотреть за цветом его лица. своей жертву я выбрал не кого-нибудь, а самого московского оберполитсмейстера Сан Саныча Власовского. Пожарное начальство, похоже, воспринял нашу службу как бесплатное приложение к своим подчиненным и повадились вызывать нас на каждый пожар, даже если горел какой-то сарай. Понравилось. Им, а не мне. Приятно, конечно, что нас ценят до такой степени, но когда пожаров с десяток за сутки, да еще и в разных концах города, это перебор. А когда за это еще и не платят, весело вдвойне. В итоге я запретил бригадам выезжать на красных петухов до того, как власти разберутся с оплатой. Но город почему-то не торопился поехал разбираться к московскому оберполицмейстеру, которому подчинялись все огнеборцы. Ожидая в приемной, сказал сам себе чок, помедитировал, ибо ждать пришлось долго, посетителей было много, некоторые особенно именитые шли вне очереди. Наконец, ход дошел и до меня. Сан санч Власовский оказался как с картинки. Пушистая борода, бакенбарды. Лысина на голове была весьма удачно компенсирована волосатостью нижней части лица. Характер у полицмейстера тоже был на удивление добродушным. Никакого начальственного рыка. Хозяин кабинета встал, демократично пожал мне руку, пробормотал как бы про себя. Наслышан, наслышан, и уже громче спросил, чай или кофе. Позвонил в колокольчик, тут же нарисовался секретарь, кои и было отправлено за чаем и баранками. Что нынче медицина говорит насчет чая? Полезен, вреден, а может быть кофе? У меня повар отлично его варит. Медицина этот факт установила совершенно точно. Я решил пошутить и рассказал про шведского короля Густава III, который был так озабочен вредностью чая и кофе, что даже решился на научный эксперимент длительностью 20 с лишним лет. Густав освободил двух преступников-близнецов из тюрьмы. Назначил каждому по доктору. И заставил одного преступника пить только чай, другого только кофе. Смертельные дозы. Врачи должны были фиксировать все изменения в организмах бедолаг. Натуральные близнецовый эксперименты из будущего правда, на совсем маленькой выборке. Сначала умер доктор первого близнеца, потом врач второго. Затем и самого Густава застрелили в шведской опере. А близнецы все жили и в ус не дули. Анекдот заставил Власовского засмеяться и окончательно расположил полицмейстера ко мне. «Мой рассказ про скорую был выслушан со всем вниманием. Стоимость выезда бригады на пожар была тут же оценена в 3 рубля. Это при любом раскладе, хоть с пострадавшими, хоть без». Власовский даже не торговался, тут же написал записку в бюджетную комиссию Думы, которая распределяла пожарные деньги. Ну что ж, теперь я за будущее московской скорой спокоен. Дали пожарные деньги, дадут и за сбитых на дорогах прохожих, за утопленников. Тут главное начать. Место то же самое, разве что температура воздуха чуть выше. И местные птички каркают погромче. Уж не на мои ли похороны? От нервов все. Успокоиться надо, привести мысли и чувства в гармонию, а потом как шарахнуть, чтобы места мокрого не осталось. Я улыбнулся. И правда, что расстраиваться. Очень скоро исход поединка станет известен всем выжившим, и мы отправимся кто куда. Доктором, так как самообслуживание запрещено, я пригласил Данилкина. А что, Адриан уже в курсе, это раз. Ну и тридцатка в хозяйстве ему не помешает. Так что в итоге я получил все удовольствие за половину стоимости, почти как ковбой в анекдоте. Прибыли мы чуть за загоди, минут за 10 до назначенного времени. А как же, опоздаешь на 15 минут, объявят уклонистом, и никакие пробки оправданием не послужат. За последнее время я стал просто спецом по дуэлям. Продулф рассказал. Со вторым секундантом, поручиком Синкевичем, я только познакомился и второй раз увижу его сейчас. Точно так же, как и секундантов графа. Хотя нет, первый раз был, когда эти два брата-акробата не удержали своего милого дружка от необдуманного поступка. Второе, когда все секунданты заявились ко мне на работу уточнять условия, а сегодня уже третий, надеюсь, последний. Выяснилось, у нас еще не вполне кровожадное мероприятие, потому что есть варианты стрельбы чуть не в упор, да еще и с последующим поединком между секундантами. Дичи средневековье. Утверждение справедливо для всех вариантов. Согласно правилам, все участники должны приветствовать друг друга поклоном. Я изобразил облегченный вариант вежливо, не дотянув до стандарта градусов 15. На грани хамства, но без перехода таковой. Оказывается, до рубашек надо раздеваться только при дуэли с использованием холодного оружия, поэтому мне на красоту жеста плевать. Прохладно на улице, начну дрожать, и это сильно мешает сосредоточиться. Перетерпит модник. Распределитель предложил примирение, и я отказался вслед за графом. Тогда нам подали пистолеты, да и то лежавшие в футляре из полированного темного дерева. Тяжелый собак, у меня вроде чуть легче был. В последний момент я добавил Шувалову капельку беспокойства, взяв пистолет, на который он смотрел. Вряд ли они чем-то отличаются, у нас не роман, пансон, дют со злодеями в масках, тем более, что мой противник в победе уверен. Настроиться по рецептам древних удалось необычайно быстро, будто я каждый день этим занимался часов по пять на протяжении последних ста лет. Команда-распорядитель донеслась как через слой ваты, и я тут же поднял свой пистолет.